величии стип покров первопрестольный орнаментом спадает пламенем объятый на плечи лица на раскрытой ладони звучит вселенский колокол на батом дыхание сплетается в октавы волн фиолетовых жемчужным переливом являя времена непостижимые славы немеркнущей магической глубинной Лесень из беспредельности сияния исходит трепетом вечерней лампада. И замирает сердце, повинуясь взглядам богов ведических, от их величия и тайны. Дом, где роза, столько лет ждет принца со звезды. Стоит молчание. Рассеет клети из темноты. Гуляет ветер в лепестках, перебирая вздох. А под ногами у неё серебряный песок. Она не спит. ждет своего избранника судьбы. С его ладоней мотыльков и чуточку воды. А сколько эха, звук шагов и молнии разряд. Смывает ревень, месяц, год, следы его. И сад от тишины опустошён. Он помнит, не забыл тот день, когда впервые здесь принц лепестки ей мыл. Он отвязался везде в том времени любви, в ее капризах его смех и шелест легких крыл. И этот странный голос звёзд. Сегодня он другой. И розовым окрас слёз. И чья-то тень постой. Там, где-то в солнечной дали, в затерянных песках остался рёчик сын земли, и принц, и боль, и жар. И тот, кого он приручал, чтоб не сойти с ума, у тех песков. Всё это там. И по ночам для них горит свеча. Мне рассказывали, где-то город радужного цвета есть, а дальше за туманом есть затерянные страны. Крыши там и стены зданий все расшиты жемчугами. Не пугает в штормом море моряков у акватории. И совсем другое время в тех краях, где эти земли, там живут в своем величии люди в теремах высоких. И повсюду щебет птичий, и с улыбкой люди смотрят. Я иду туда вслепую, а в руках любовь несу. Я. По прозрачным коридорам снов своих и вижу город. Мой затерянный город, белый танец с тобою. Я танцую однажды. И в глаза эта жажды заглянуть через шторы окон звездных, в которых улиц сильные руки понесут меня утром по весенним разливам, у город мой молчаливый и прошепчет ветрами: "Потанцуй со мной в храме. Потанцуй со мной с нами, моя странная память, память свечкой, в которой тот затерянный город. Запах звезд отдает росою, отзываясь волнением в теле. На ладонях моих копери проступают зятяжной. Задевая соборы и храмы, облаками плывет невесомость. И это солнечный воздух. Это лекари, врачующие раны. Мне на небо еще не скоро, Крылья ступаю миражами. А когда слышу в комнате шорох, Отвечаю ему вujане. За туманами светится город, город солнца, цветными огнями я ему сочиняю узоры, я к нему попираюсь стихами. Где-то там, далеко за морями, за в рубчик песками, разместилось девятое царство, Стародавних времен государства. Там лазурные чистые воды омывают хрустальные своды. Там под кронами водятся птицы, да цветут лепестки медуницы. Каждый день по утрам для принцессы то концерты готовят, то мессы Совершая обед ритуальный с гор туманов дарины спускают а принцесса шалуня такая прячет время для игр по карманам достучит да по мирам ковычками до да смеется до слёз по создавая вселенные узоры на заснеженных млечных просторах Сумасшедшие звезды мне падают прямо в ладони. Я сжимаю их крепко до белого хруста, до боли. Прорезается небо разрядами огненных молний и сжигает безжалостно тайные нашей пароли. От разрывов взбиваются мысли, и кто-то чертит точно такие же знаки на коже и коте. И услышав сквозь гром тишины позывные, Я из снов достаю бирюзовые крыли. Эту комнату снов для себя я открыла случайно. В день, когда на лугах Иван чай собирал. Или, может, когда, укрываясь от шума красы за дождями, нас счастливых твоих неожиданно там повстречала. Я была во сне сегодня в фиолетовых садах с фонарями и цветами за живой стеной акрад. На балу, где танцевала под мазурку до упаду. Я была сегодня в сказке до утра. Я была сегодня ночью там, где заиздапад падал с неба, остывая на опущенных ресницах Под оркестр я танцевала, улыбаясь с юным принцам. Монодед был в свой серебряный наряд. На моих руках сидели розовые птицы. За окошком лунный отблеск в хрупких снах. Серебрит хрустальный лучик уиска. Шелест листьев из таинственной страны. Мягко язнитал в звуках утренней волны. Среди вспышек белых солнц на островах. Затеряться просто в сказочных мирах. И вцепившись в мостик радужный тайком, пробежать под звездным ливнем по В заколдованной стерини глубина Не спадает из вуали тишина. Чей-то зов далекий манит со собой. И чуть слышен в пустоте сердечный сбой. Где сказка былию прорастает, Ем мне объятным пахнут зори, и счастьем в взглядах пылают, и плещет радость волнал в торе. Там ждет в садах своих король, то суждено, что королевой стать для него в его напевах, в том крае, где живет любовь, где в небесах воспоминаний звучит мелодия рассветов, где по утрам зовет и манит к себе она хрустальным светом. в где сказки собираются под вечер, и наперебой бегут и устраивают пляски, там за шторы затаившись, чудеса рождает новый мир, наполненный сиянием из неведомых лучей. Там бегут по полю кони золотогривые, и ветер поднимает их волшебный сад со множеством свечей. Там короли и королевы вечно молоды, и дети их играют играются зарями, У кого пропали мамы? Где до пояса им травы? И где жгут костры шаманы? Мир затих на мгновение, Мир устал от покоя. Мирно слушает кони, треск огня от поленьев. В мягкий сумрак светелки Возвратился хозяин. Учатся дети в объятия, обнимают колени. Гладят батюшка косы, непослушные гривы. А в углу древний посох, да конек золотигой из старинных и добрых удивительных сказок. Сапоги скороходы для походов и плясок. И стоит запах хлеба. Окно жмурится сонно. Смотрит ангелы с неба, а в глазах свет бездонный. Смотрит ангел с неба на раздолье земные. Носит ангелы в сердце наше вечное имя. Вечер затишья в на газонах. Еле чуть слышен и щебет окуман. Свежестью ед и Свежесть черней прохлады. Облаки прячатся, дымчит и лад. Подались се ат измородные на кроны, в красных убранствах добугое троны. Бродит король с королевой по травам. Запах магнолий развеян по саду. И танцуют между деревьев, а над цветами кружат трифеи. С горы опускается облако, крыши в белых туманах. Сердце не тешит. В сумерках тайнах на розовых склонах сказки рисую в детских альбомах. Краски вдыхаю и засыпаю. Будешь моей нескончаемой сказкой, где жмурится солнце и тянутся руки, где сердце окрашено огненной пляской, блуждающей в таинстве шепота звуков. Я буду с мечтой о тебе неразлучна, лелеять ее до запения буду. Я пением львкому ветру созвучным, любовь о тебе навету отовсюду. Я буду всегда возвращаться в пространство Моей сквозь тебя, неоконченной сказки. За сказочной дверью великие тайны хранятся до нужного срока. А где-то вдали уже светится гавань. С магическим взглядом Азока. Туда наше сердце стремится сквозь звезды галактик хрустального цвета. Туда наши чувства и мысли и грезы направлены в песнях поэта. Душа серебрится под солнечным светом, огонь щедрот пылахает. И самый могучий божественный ветер наш парус любви раздувает. Любовь осенняя похожа на брызги утренней росы. И тень её не так тревожит, как дрожь от утренней слезы. Любовь осенняя светлее той летней, что ушла вчера. Она таинственней, мудрее и ярче, чем огонь костра. Любовь осенняя милее и чище, чем любовь весной. И от измены не бледнеет сердца. И ближе ей покой, любовь её находка, закат огненный букет. Любовь пронзительна и кротка, как в круговороте жизни с Ты вся дрожишь, дождем дождём сверкая. А где-то притаился ветер. Свою любовь к твоим ногам я сложу немеркнущим букетом. Живым огнем прольюсь в ладони и превращусь в частицу света. И шелест крыльев твоих вспомню, когда забудешь обо мне. ты. Осторожно, стараясь не скрипнуть, подошла до границы запрета. За нее заглянула, неловко поскользнулась случайно, и где-то закружила меня, закружил. Понесло её их хребта ворота, и тугие волшебные крылья возродили вкус древний полёт. Растеклось и заполнилось светом все пространство до кончиков пальцев. Затерялась в поющих рассветах и тероющей музыке вальса. Изумрудные веточки в листьях что-то нежно на ушко шептали, и нектаром амброзии чистой по мурашковой коже гуляя, замирает прикосновений, улыбалась с неведомым чувством, и сжимала ладошка ладошку, и носился другой запах вкусный. Утомленная шла по дорогам. приходила в себя понемногу и шептала Всевышнему Богу, что несу в своем сердце другого. Ты придешь дождями перемытый, Станешь тихо под моим окном. Ночь тебя не выдаст, лишь калитка проскрипит мне о тебе родно. Ты пройдешь не торопясь к беседке будешь слушать тихий звон ручья, будешь нюхать запахи на ветках тех цветов, что зацветают по ночам. Ты придешь желая прикоснуться к тишине назвой такой. Может, стоит мне на миг проснуться? чтобы вернуться в нашу жизнь с тобой Ветер твой у моих окон, Рвет каштановые грозе, пересадки перелеты — Бесконечен путь по звездам. Я шагов твоих не слышу, только сердце бьется гулко. Опадает с седо листья в этот мир застывших звуков. Плачет Юка за стеною. Полон взгляда её разлуки, Грусть сплошною переною, сыплет шорохи мне в руки. Где-то там, своей дорогой, ты придёшь, не уставая, синим шёлком обёги, для тебя я расшиваю. Прошивая, мечтаю о том дне, когда под вечер от бессонницы страдая, я сойду, вздохнув с крылечкой, и твои шаги узнаю. Облака цветелна. Тихо сводят с ума. Обесерев из сна, от дна, возвращайся дна. В свой покинутый дом, обесточенный рай. Не хочу на пролом, не могу через край. Сердце слушай, молчи. Этот мир суета. Срепнут точки в ночи, не дают мне летать. В небе звездном провала из живого огня. Почему не позвал? Не заметил меня. Тихим шепотом снег осыпает дома. По затворкам глухим ветер носит слова. Светлым облаком дым по дорогам скользит. По созвездиям твоим тихо дождь моросит. Чашу полную слез выпью залпом до дна. Мне фиалка весной от тебя не нужна. Море класса в облаках. А за ними стена. А вчера на руках вынес ночью ночь сна. Прекрасный добрый рыцарь с глазами оленёнка и с перебитым сердцем Не постучал в мой дом. Сказала, что стало тесно двоим на небосклоне, а звезды запретили встречаться под дождём. Сквозь толщу паутины просвечивает солнце. Вольс срывает ветер на вороном окне. Заря раскрыла крылья, горят в пушистых хлопьях земные отражения, скользящие в волне. На смех не обернулся. не прикоснулся к сиацам. Не вспыхнули мгновение пленительных чудес. Не замечая взгляда, прижалась везной к дверце, и так неосторожно, что рыцарь мой исчез. В растерянном пространстве колышутся гирлянды вопросов откровенных, которым нет конца. Мой сказочный и нежный, такой же как я странный, быть может, не приснился в карете у крыльца. Сквозь в звездных бликах на голубых скрижалях, срываемся с орбиты и залетаем в сон садов весенних ярких единственной планеты где спрятаны все тайны за золотым окном Мой странный звездный рыцарь за глазами цвета льда гуляет по вселенной и не ложится спать Летят по небу птицы и шьётся слава и света что он вернется скоро Мне надо только ждать. Осенних дней последние черты увижу в зеркале в серебряной оправе и протяну ладонь туда, где заливают Уче нас, где так близко до мечты, Доверившие слова любви и бумаге. Где время споткано для нас из чистоты, где никого, где только я и ты, где мы еще от счастья в полушаге, где небо между нами вверх тормашкой, где нам с тобой немного страшно шагнуть над пропастью в объятия красоты, с лугами белыми в ромашках, за много лет, до осени опавшей И оживить ее пьянящие черты счастливого времени у весеннего дыхания. Та пропасти, что рекламишь нами. Зачем ты взял ее с собой на память? Гром притихло. в близких зари приникли грозди света так изголые, качая тень ночную фонари, и меркнут краски суеты сыетый боль. из сердца мысли в синеву. В тьме кромешные прорастают корни, желанием жить среди земных минут, пусть завершив бессмертную строкою. Сжимается сердце. Твои ручейки несут воды мудрости к рекам. И коко рвутся, и мысли легкие, И мысли пропитаны светом. Мы будем смотреть на течение и вот, одну из всемирных историй и слушать, как в небе фонарщик поёт, когда загораются свой. Фонарщик сиреной глядит высоко. На солнце лучей в океане, на тусклое время, на сны материка, на тени в молочном тумане. Скрипят дома, ночь, ветер Поздно скучает по сугробам звезды, Меняет очертания время, и в окна смотрят встав с постели с утра зима. Печальный свет под фонарями в карманы прячет что-то тайну. И ветер встав под утро в позу всем обещает снег с морозом, еще до сна. А он все медлит, как нарочно, а он для нас теперь как роскошь. Как кружевная как жири снега, хранители земли и неба, в их имена